61. Гуру. И особенно сильно мысль порожденная в состоянии равновесия, и особенно слабо творимая в хаосе разновесие. Личные эмоции, раздражение, страх сомнения, огорчение, недовольство, уныние, беспомощность и так далее, ослабляют силу мысли, сводя эффективность на нет. Говорю не о карме, но о силе творческой мысли, посылаемой в пространство для осуществления. В разновесии порывается связь с иерархией, и канал помощи перестает действовать.